Глава 16. Прошла Троица, которую бабушка называла «зелёным днём». Наверное, потому что весь дом внутри и снаружи украшали свежие берёзовые веточки, осенявшие собой стол и даже кровати. Миновали праздник Божьего тела и День Иоанна Крестителя. Соловей в кустах не выводил больше своей трели, ласточки учили птенцов выпархивать из-под стрихи, на печи под бочком у кошки грелись родившиеся в мае котята, с которыми любила возиться Аделка. Её курица Чернушка водила за собой подросших уже цыплят, а и Тирл прыгали по ночам в воду и ловили там мышей, из-за чего прачки пугали друг дружку рассказами о водяном, что шалит возле старой белильни. Аделка отводила вместе с воршей корову-пеструху пастись на луг, ходила с бабушкой собирать травы или сидела с ней во дворе под липой, цветки которой бабушка тоже сушила, и читала ей вслух разные книжки. А по вечерам, когда обе они шли встречать школьников, надо было непременно заглянуть на поле, проверить, как подрастает лён. Бабушка любовалась обширными господскими нивами, радовалась тому, как наливаются золотом колосья, не могла отвести взгляд от волновавшейся под ветерком пшеницы. Она говорила кудр, не обходившему дозором порученные ему угодья. «Сердце радуется при виде этакой божьей благодати. Только бы не было грозы!» «Да уж, парит знатно!» — отзывался Кудрена, задирая голову к небу. Когда все трое проходили мимо горохового поля, сторож обязательно насыпал оделки в подол молодых стручков, успокаивая свою совесть тем, что пани-княгиня против такого бы не возражала, потому как любит и бабушку, и её внучат. Барунка не носила больше сестрёнке куски лакричного корня и лакричные тянучки, которые покупала за один крейцер и получала в оплату от соучениц за помощь с немецким. Как только торговка черешни раскладывала неподалёку от школы свой товар, а это бывало каждый день, Барунка набирала себе ягод как раз на эту единственную монетку. Дорога домой пролегала через дубовую рощу, и ребята рвали там землянику. Барунка делала корзинку из бересты и наполняла её для отделки. Когда же земляника отошла, то началась пора черники и орехов. Бабушка любила собирать в лесу грибы и учила внуков отличать хорошие от плохих. Короче говоря, стоял конец июля, а в начале августа должна была приехать княгиня, а с нею и отец семейства. И, конечно, дети с нетерпением ожидали конца учёбы. Пани Прошикова проводила целые дни в замке, следя за тем, как идёт уборка, и проверяя каждый уголок на предмет пыли. Садовник с ног сбился, бегая по саду и обследуя цветочные клумбы. Что, если какой-нибудь цветочек растёт неправильно? Газоны. Что, если какая-нибудь травинка вымахала выше прочих? Такую придётся укоротить. И кусты. Что, если подёнчики пропустили несколько стебельков крапивы? Их надо без промедления выдрать и кинуть через забор. Всюду царила суета, связанная с возвращением хозяйки. Те, кому приезд её сулил выгоду, радовались. Кто-то, напротив, был недоволен. В семье управляющего с каждым днём нарастало беспокойство. Сам пан управляющий день ото дня становился словно бы чуть-чуть ниже ростом. А уж когда по имению пронеслось «завтра, завтра приедут», то даже снизошёл до того, что ответил на льстивое приветствие одного из слуг, чего никогда не делал, пока оставался в замке за главного. Бабушка, желавшая пани княгине только добра, ежедневно молилась за неё. Впрочем, в прежние времена ей не было бы, пожалуй, до её приезда никакого дела, но, во-первых, вместе с княгиней возвращался и зять, а, во-вторых, старушка кое-что задумала. Однако этим своим замыслом она ни с кем не делилась. В начале августа приступили к жатве, и пани-княгиня подгадала свой приезд именно к этим дням. Дочка управляющего ожидала увидеть в свете госпожи и своего итальянца, но выяснилось, что княгиня оставила его в столице. Пани Прошикова сияла от радости. Дети не отходили от своего дорогого батюшки. Бабушка же немного расстроилась, узнав, что вместе с Яном не приехала её дочка Иоганка. Правда, пан Прошек привёз письмом, в котором Иоганка передавала тысячу поклонов от тётушки Дороты и дядюшки и объясняла, что последний прихворнул и что приехать, как обещала, она не может, ибо тётушке не под силу было бы в одиночку и ухаживать за больным, и следить за хозяйством. Также она написала, что её жених — достойный человек, что тётя совсем не против её брака и что свадьбу хотят сыграть на Катеринин день. Ждут только её, бабушки, согласия. Как только мы поженимся, то сразу соберёмся в Чехию, чтобы вы, матушка, нас благословили и познакомились с моим Иржи, которого все мы зовём Юра. Он тоже не чех, родом откуда-то из пограничных с Турцией земель, но вы с ним отлично поладите. Я уже научила его чешскому языку даже быстрее, чем Тереска своего Яна. Я бы и рада выйти за Чеха. Я знаю, матушка, что вас бы это порадовало, но что поделать, сердцу не прикажешь. Мне по душе мой кробот». Так заканчивалось это письмо. Пока Тереско читала послание, Ян был рядом и сказал бабушке. «Кажется, я так и слышу весёлый голосок Ганы. Да чего же хорошая девушка? И Юра ей подстать. Я его знаю, он у дяди старший подмастерье Как ни зайду в кузницу, всегда им любуюсь. Высокий такой, широкоплечий, да и работник хоть куда». «Только, Тереска, объясни мне одно слово из письма. Я его не поняла. Прочитай ещё раз самый конец», — попросила бабушка. «Наверное, вы имеете в виду кробота?» «Да. Это кто ж такой будет?» «Так Вени называют хорватов». «Вон оно что!» «Ладно, дай ей бог счастья. Надо же, из каких далёких краёв едут люди, чтобы найти свою любовь» и зовут его Ирже, как её покойного отца». И бабушка, отерев слёзы, пошла прятать письмо в сундук. Дети были на вершине блаженства. Ещё бы, ведь они опять свиделись со своим любимым батюшкой. Они не могли на него наглядеться и, перебивая друг дружку, спешили поделиться с ним всем тем, что случилось за год разлуки и о чём он и так давно знал из жененных писем. «Но ты же останешься у нас на зиму, правда?» — спрашивала Аделка, нежно расправляя отцовские усы, что всегда было её излюбленным развлечением. «А как выпадет снег, ты, батюшка, опять повезёшь нас кататься в тех красивых санях и бубенчики на коне повесишь? Панкум однажды прислал за нами из города такие сани. Мы ездили тогда на них вместе с матушкой, а бабушка ехать не захотела. Славная вышла поездка». «И звон был такой весёлый, что весь город выбежал смотреть, кто это к ним едет», — говорил Вильям, но отец не успел ничего ему ответить, потому что Яну тоже было что сообщить. «Я, батюшка, в лесники подамся. Вот закончу школу и пойду в горы к пану Байеру, а его орлик пойдёт к резенбуржскому лесничему». «Хорошо, хорошо. Только пока тебе надо быть прилежным учеником», — улыбнулся отец, оставляя за сыном свободу выбора. Пришли друзья, лесник и мельник, чтобы поприветствовать дорогого гостя. Дом ожил. Даже султан с Тирлом резво помчались навстречу Гектору, словно желая поделиться с ним радостной новостью. Ведь хозяин их очень любил. С тех пор, как они передушили утят, он ни разу их не наказывал. А когда они подбегали, к нему обязательно гладил. Недаром бабушка всегда говорила, что животные помнят ласку и чувствуют, как относится к ним тот или иной человек. «Как поживает пани графиня? Оправилась от болезни?» — спросила лесничиха, которая тоже пришла вместе с детьми повидаться с паном Прошиком. «Говорят, что да, но мне кажется, ей всё ещё плохо. Её что-то гнетёт. Она и так-то была хрупкая, а сейчас и вовсе непонятно, в чём душа держится, и глаза у неё, будто она уже с небес на всех смотрит». У меня слёзы наворачиваются, как вижу этого ангела. Да и пани-княгиня очень её состоянием встревожена. С тех пор, как графиня занедужила, у нас в доме никаких балов, никакого веселья. А ведь незадолго до своей болезни она должна была обручиться с одним графом. Он из богатой семьи, пани-княгиня давно знакома с его родителями и очень хочет этой свадьбы. Но что-то я сомневаюсь. И пан Прошек недоверчиво покачал головой. «А граф этот что говорит?» — любопытствовали женщины. «А что ему говорить? Ему положено спокойно ждать окончательного выздоровления своей наречённой, а в случае её смерти облачиться в траур, если, конечно, он действительно её любит. Ходят слухи, что он собирается ехать вместе с княгиней в Италию». «А графиня любит этого графа?» — спросила бабушка. «Кто ж такое может знать?» «Если её сердце свободно, то могла и полюбить. Человек он достойный», — ответил Ян. «Вот именно, что если свободно», — сказал пан Мельник, протягивая другу открытую табакерку. «На вкус и цвет товарища нет». Это была любимая поговорка пана Мельника. «Взять хотя бы нашу трактирщицу. Увели у неё злодеи жениха, вот и ходит, как в воду опущенная», — закончил пан отец беря после того, как угостил всех мужчин и себе щепотку табаку. «Да чего же жалко мне было вас обоих, когда узнал я от Терески об этом несчастье», сказал пан Прошек, взглянув на бледную Кристлу. «Как там мило, пообвыкся немного». «А что ему, бедняжки, остаётся?» «Пришлось». «Однако легче ему не становится», ответила Кристла и отвернулась к окну, чтобы скрыть выступившие на глазах слёзы. «Оно и понятно», — проговорил лесничий. «Посади птицу хоть бы даже в золотую клетку, она всё равно будет по лесу скучать». «Особенно, когда его там пташечка ждёт», — усмехнулся мельник. «Я тоже был солдатом», — начал пан Прошек, и улыбка заиграла на его красивых губах, а взгляд голубых глаз устремился на Тереску. Та ласково улыбнулась в ответ. «Ну, ты у нас настоящий герой». «Не смейся, дорогая. Небось, только и делала, что слёзы проливала, когда ходила с тётей Дородкой на городские стены смотреть, как я марширую». «Да ты и сам тогда плакал», — отозвалась пани Тереза. «Никому из нас было в то время не до смеху, кроме тех, пожалуй, что глазели на нас со стороны». «Надо вам сказать», — добродушно продолжал хозяин дома, «что мне тогда было совершенно всё равно, сочтут ли меня героем или обзовут бабой». Я не был чистолюбив. Все те две недели, что я провёл в армии, я лишь плакал да вздыхал. Даже не ел толком и не спал. Так что от меня лишь тень осталась, когда меня, наконец, отпустили. «Так вы пробыли солдатом всего четырнадцать дней?» — вскричал Мельник. «Вот бы и Якубу так. Если бы ему день за год посчитали, он бы легко со службой справился». Я бы мучился куда меньше, коли б знал, что добрый друг готовит за меня выкуп, а брат согласен занять моё место. Я был совершенно ошеломлён этой новостью. Брату по душе воинская служба, так что он годился для неё куда больше, чем я. Не подумайте только, будто я трус. Если понадобится защищать семью и родину, я первым встану под ружьё. Но люди все разные. Один рождён для одного, другой для другого. «Правда, Тереска?» Говоря это, пан Прошек положил руку на плечо жены и заглянул ей в глаза. «Да-да, Еник, ваше место здесь, среди нас», ответила за свою дочь бабушка, и все присутствующие с ней согласились, потому что хорошо знали мягкий нрав хозяина дома. Когда друзья стали прощаться, крисло проскользнуло в бабушкину комнатку и вытащило из-за пазухи письмецо, с солдатской пуговицы на сургуче. «Вот, от Якуба». «Славно-то как! И что же он пишет?» спросила бабушка, обрадованная не меньше крестлы. Девушка развернула листок и принялась медленно читать вслух. «Дорогая моя Кристинка, сто раз приветствую тебя и целую. О, Господи, да что в этом проку! Лучше б я один раз поцеловал тебя по-настоящему, чем тысячу раз на бумаге, но нас разделяют целых три мили, и мы не можем прикоснуться друг к дружке. Я знаю, что ты всё время думаешь, что-то сейчас поделывает мой Якуб, каково ему приходится. Дел у меня хватает. Да что это за дела, когда тело трудится, а голова иным занята? Если б я был свободен, вот как Тонда Витков, мне бы военные порядки, может, и понравились» товарищи мои привыкают, и скоро всё им тот лёгким покажется. Я тоже учусь и роптать не ропщу, но ничто мне здесь не мило. Привыкнуть к новой жизни я не могу, всё мне опостылило и с каждым днём только хуже становится. От рассвета и до заката я думаю лишь о тебе, моя голубка, и о том, как порадовала бы меня хоть одна весточка от тебя, чтоб уверился я, что ты здорова. Когда я стою в карауле и вижу птиц, что летят в наши края, я всегда думаю, вот бы умели они говорить, вот бы смогли передать тебе моё послание. А лучше бы мне самому обернуться птахой, крохой-соловьём, да помчаться к тебе. А что, Кристла, не говорила ли тебе чего бабушка Прошиковых? О чём она думала, когда сказала, что разлука наша не будет долгой, не знаешь? Я, когда мне совсем тошно, вспоминаю эти её прощальные слова, и тогда ноша моя вроде как легче становится. Будто сам Господь подаёт мне надежду, и я жду её совета. Жду, что она подскажет, как и что нам делать. Она ведь никогда не говорит попусту. Порадуй меня. Пришли хотя бы несколько строчек. Пускай их кто-нибудь за тебя напишет. Пиши мне обо всём, слышишь? Успели вы управиться со сеном до дождей, И как идёт жатва. Здесь уже тоже начали лежать хлеб, и меня, при виде жнецов, что идут на поле, так и подмывает бросить всё и сбежать. Прошу тебя, не ходи на работу одна. Я знаю, что любопытные будут донимать тебя расспросами, огорчат. Так не ходи одна. Да ещё этот мерзкий болтун, этот замковый писаришка. Ну вот ещё что он там себе навоображал. Неужто думает, будто я... Рассердилась Крисла, но тут же вернулась к письму который вечно не даёт тебе проходу. Держись, Томиша, я просил его стать твоей опорой. Кланяйся ему и Анче. Зайди к нашим тоже и передай приветы от меня, и вашим я сто раз кланяюсь, и бабушке, и её деткам, и всем знакомым и друзьям. Мне надо ещё столько тебе написать, но на этот клочок бумаги всё не поместится. Тут нужна была бы кипа бумаги высотой с Жерновский холм. А теперь мне пора заступать в караул. Когда по ночам я стою на часах, то всегда напеваю тихонько «Звёздочки ясные, звёздочки малые». Мы пели её вместе накануне моего отъезда, и ты плакала. До чего же радовали нас всегда эти крохотные звёздочки? Но порадуют ли они нас ещё, Бог весть? Прощай, Господь с тобой. Кристла сложила письмо, не спуская с бабушкиного лица вопросительного взгляда. «Что ж, милая, тут есть чему радоваться. Хороший парень твой Якуб. Передай ему привет от меня и прибавь, что он должен верить в Божье милосердие. Пока дела не так плохи, чтобы не могли стать лучше. И для него солнышко воссияет. Но пока рано мне ещё говорить тебе, мол, так вот и так, уверенности у меня, девонька, нет. «Однако же на работы ходи. Я бы рада была, если б ты, пани княгине, сама венок в праздник урожая подала. Никто другой лучше тебя серпом управляться не умеет. Так что старайся, чтобы эта честь тебе досталась». Кристлу эти слова успокоили, и она пообещала, что бабушку послушается. С тех пор, как Ян вернулся домой, бабушка уже несколько раз приступала к нему с расспросами о том, когда княгиня бывает в замке и где она любит прогуливаться, так что зять даже удивился. Бабушка никогда прежде не интересовалась жизнью замка. Он для неё будто вовсе не существовал. А теперь вдруг любопытство пробудилось. Чего же она хочет? Но бабушка молчала, а донимать её вопросами никто не осмеливался. Так Прошикова ничего и не узнали и решили, что старушка просто скучает. Через несколько дней пан Прошик и всё его семейство отправились в город просто так, для удовольствия. Борша и Бетка пошли в поле, а бабушка осталась сторожить дом. Взяв по своему обыкновению веретено, она села с ним во дворе под липу. Её явно что-то тревожило, она даже не напевала, а только молча покачивала головой. Наконец, приняв какое-то решение, сказала себе «Так и поступлю». Тут она заметила спускавшуюся по косогору к мостику через мельничный ручей юную графиню. На девушке было белое платье, на головке круглая соломенная шляпка. Графиня легко, как фея, ступала по тропинке, едва касаясь своими атласными туфельками земли. Бабушка проворно встала и радушно поздоровалась с гостьей. Но сердце у неё заныло, когда она увидела, как бледна девушка. Её кожа стала почти прозрачной, а лицо выражало такую боль и одновременно смирение, что на него невозможно было взглянуть без сострадания. «Ты одна? Здесь сегодня так тихо!» — проговорила графиня после того, как сердечно поприветствовала старушку. «Одна, одна, все мои в город уехали. Дети не могут нарадоваться на отца, ведь они так долго его не видели», — ответила бабушка, протирая фартуком лавочку, прежде чем пригласить Гортензию садиться. «Ещё бы недолго, и всё из-за меня». «Что вы, милая барышня, уж коли Господь попустил болезнь, так что ж человек может поделать? Мы все очень вас жалели и горячо молились о вашем выздоровлении. Здоровье — великий дар, но ценим мы его только когда теряем. Слава Богу, что мы вас не лишились» ведь вы такая молоденькая. А уж что сталось бы с пани-княгиней и подумать страшно?» «Знаю», — вздохнула графиня, опустив руки на альбом в красивом переплёте, что положила себе на колени. «Да чего же вы, бледненькая, милая барышня? Что с вами?» — спросила сочувственно старушка у гостей, напоминавший всем своим обликом ангела печали. «Ничего, бабушка» ответила девушка, силясь улыбнуться. Но улыбка её вышла такой вымученной, что бабушка не решилась продолжать свои расспросы. Она лишь поняла, что недуг графини не столько телесный, сколько душевный. Очень скоро графиня начала задавать вопросы о том, как шла жизнь в этом домике, пока они с княгиней были в Вене, и о детях, вспоминали ли они её. Охотно удовлетворив любопытство гортензии, Бабушка, в свою очередь, осведомилась о здоровье пани-княгини и о том, чем она нынче занимается. «Княгиня поехала в лесничество», — ответила девушка. «Я попросила разрешения остаться, чтобы прогуляться по окрестностям, немного порисовать и навестить вас. Пани-княгиня заедет за мной сюда». «Сам Бог её ко мне посылает», — обрадовалась бабушка. «Надо мне только фартук сменить». Собаки так и норовят его перепачкать своими лапами. «Погодите, милая барышня, я скоро вернусь». И бабушка быстро скрылась за дверью, чтобы через несколько минут предстать перед гостьей в чистом фартуке. На голове у неё был свежий платок, на шее свежая косынка, а с собой она несла белый хлеб, мёд, сливочное масло и сливки. «Милая барышня, не угодно ли вам чего-нибудь отведать?» «Отрежьте себе хлеба, он свежий. Вечерней выпечки. Только давайте перейдём в сад. Там больше зелени». «Правда, липа тоже даёт тень, и я люблю сиживать под ней. Да и вся птица домашняя тогда у меня на виду. Бродит себе вокруг или в земле копается». «Давайте останемся под липой. Здесь так хорошо?» — перебила графиня, забирая у бабушки принесённое угощение. Она без всякого жеманства отрезала кусок хлеба и принялась есть и пить. Гортензия знала, что очень бы обидела бабушку, если бы ни к чему не прикоснулась. Потом она раскрыла свой альбом и показала бабушке рисунки. «Батюшки, да тут же вся наша долина! И луг, и косогоры, и лес, и плотина! А это, кажется, Викторка!» — удивлённо вскричала бабушка. Она очень подходит к здешнему уединению. Я недавно встретила её на Косогоре. Эта женщина плохо выглядит. Нельзя ли ей как-то помочь?» Состраданием в голосе спросила графиня. «Ох, милая барышня, телу-то помочь можно. Да что ей в той помощи, когда нет главного — разума? Душа бедняжки блуждает в потёмках, и Викторка живёт точно во сне». Думаю, Господь с милостью велся над ней, когда отнял память о пережитой ею боли. Если бы она вдруг обрела рассудок, то, боюсь, могла бы и душу свою погубить от отчаяния. Ведь она... Ну да Бог простит её. Она согрешила, но и настрадалась потом так, как и врагу не пожелаешь. Бабушка умолкла и перевернула страницу альбома. «Боже мой, вы нарисовали старую белильню и наш дворик и липу, а вот и я, и детишки, и собаки, словом, все! Господи Иисусе, довелось же мне увидеть такое чудо! Вот бы наши тоже посмотрели!» — с удивлением восклицала бабушка. «Я никогда не забываю людей, которые мне по душе», — объяснила Гортензия. Но чтобы их облик действительно навсегда сохранился в моей памяти, я рисую их портреты и переношу на бумагу места, где мне было хорошо. А эта долина так прекрасна! «Бабушка, ты позволишь мне нарисовать тебя? Детям на память!» Бабушка покраснела и смущённо покачала головой. «Меня, старуху!» «Нет, барышня, ни к чему это!» «Бабушка, прошу тебя!» «Вот останешься ты опять одна дома, и я приду и нарисую тебя. А потом отдадим твой портрет внучатам». «Ну, коли вам так угодно, милая барышня», — нехотя согласилась старушка. «Но пускай об этом никто не знает, а то ещё решат, будто я на старости лет тщеславной стала. Пока я жива, не нужен им мой портрет, а как умру, так мне и дела до него не будет». Графиня Гортензия, понимающе кивнула. «Но где же вы, милая барышня, всему этому научились? Я и не слышала прежде, чтобы женщины рисовали», спросила бабушка, листая альбом. «Людям нашего круга приходится обучаться очень многим вещам, чтобы было чем занять время. Но мне больше всего понравилось именно рисование», ответила гостья. «Да чего же красиво!» Заметила бабушка, разглядывая вложенный между страницами рисунок. На нём была изображена поросшая лесом скала, о подножье которой бились морские волны. На вершине стоял юноша. сжимая в руке розовый бутон, он смотрел на море, на видневшийся вдалеке парус корабля. «Это тоже вы рисовали?» — спросила бабушка. «Нет. Это работа художника, который обучал меня живописи» тихо ответила графиня. «Значит, это он сам?» Гортензия промолчала. Залившись румянцем, она поднялась со скамьи. «Кажется, сюда едет пани-княгиня». Бабушка уже обо всём догадалась. Теперь она знала причину душевных страданий юной девушки. Нет, пани-княгиня ещё не приехала. Графиня снова села, и бабушка ловко подвела разговор, к истории Крислы и Якуба Милы. Она призналась гостье, что хотела бы обсудить её с княгиней. Барышня Гортензия горячо поддержала это намерение и тоже пообещала замолвить словечко за двух влюблённых. Наконец появилась княгиня. Она пришла пешком по тропинке, а её экипаж ехал по дороге. Сердечно поздоровавшись с бабушкой, она протянула Гортензии букетик, прибавив. Ты ведь любишь дикие гвоздики. Вот собрала их для тебя, пока шла полем. Графиня поклонилась, поцеловала княгине руку и прикрепила букетик к корсажу. Это слёзки, сказала бабушка, взглянув на цветы. Слёзки? удивились дамы. Да, слёзы Богородицы. Так называют этот цветок. Когда Иисуса Христа вели на Голгофу, его мать следовала за ним и сердце у неё разрывалось от горя. Увидела она в пыли капли крови своего сына и заплакала. «И слёз Богородицы и Христовой крови выросли на крестном пути такие вот цветочки», — рассказала бабушка. «Значит, это цветы боли и любви», — промолвила княгиня. «Если парень и девушка влюблены, они никогда не дарят их друг другу, потому что слёзки к слезам», — опять заговорила бабушка, подавая пане-княгине баночку сливок. «Прошу покорно угощайтесь». Княгиня с благодарностью приняла подношение. «Господи Боже!» — вернула бабушка беседу в прежнее русло. «Людям всегда найдётся о чём поплакать. Рви слёзки или не рви, а горе и радость всё равно в любви перемешаны. Если даже влюблённые счастливы Непременно отыщется злодей, который захочет навредить им, подсыпать, как говорится, перчику. «Княгиня, дорогая, бабушка хочет заступиться за несчастных влюблённых. Пожалуйста, выслушайте её и помогите». Графиня сжала руки и умоляюще взглянула на свою благодетельницу. «Говори, тётушка, я ведь уже предлагала тебе обращаться ко мне с любой просьбой. Я готова тебя выслушать, тем более, что я уверена, ты не станешь просить за кого-то недостойного», сказала княгиня, ласково приглаживая густые волосы своей воспитанницы и приветливо глядя на старушку. «Я бы ни за что не решилась тревожить вас, милостивая пани, если бы не знала точно, что люди — они хорошие». И бабушка начала рассказывать о Кристле и Якубе Миле, которого отправили в армию. Правда, она умолчала о том, что управляющие упорно преследуют Кристлу. Ей не хотелось доставлять этому человеку лишние неприятности. «Это та самая девушка и тот самый парень, что поссорились тогда с моим пиколо? «Те самые милостивая пани». «Неужели она так красива, что мужчина готовы драться за неё?» «Девушка просто ягодка, милостивая пани. На празднике жатвы она понесёт венок, и вы сможете посмотреть на неё». Хотя страдания, конечно, красоты не прибавляют. Когда любовь не дарит счастье, девица клонит головку, подобно увядшему цветочку. От крисла нынче лишь тень осталась. Но одно единственное слово сможет вернуть её к жизни, и она станет прежней хохотуньей. «Вот и милая барышня что-то совсем бледненькое». Надеюсь, возвращение в родные края пойдёт ей на пользу. Увидит она то, что мило её сердцу, и на щеках её вновь расцветут розы», — прибавила бабушка. Причём слова «мило её сердцу» она произнесла с таким нажимом, что девушка даже смутилась. Княгиня бросила на воспитанницу быстрый взгляд, потом посмотрела на бабушку, но та сидела спокойно, с невозмутимым видом. «Ведь она всего-то и хотела, чтобы княгиня призадумалась и явно добилась желаемого. Если ей дорого счастье этой девушки, она разберётся, в чём тут дело», — рассудила мудрая женщина. После недолгого молчания княгиня поднялась, положила руку на бабушке на плечо и произнесла своим мелодичным голосом. «Я займусь судьбой этих влюблённых». И прибавила в пол голоса. «Ну, а ты навести меня завтра в это же время». «Милая княгиня», — сказала Гортензия, беря альбом под мышку. «Бабушка позволила мне нарисовать её, но хочет сохранить это в секрете, пока она будет жива. Как же это сделать?» «Приходи ко мне в замок, тётушка. Гортензия нарисует твой портрет, и он останется у меня до самой твоей смерти. Она и внучат твоих нарисует, чтобы была у тебя память об их детских годах» и княгиня, поклонившись, села вместе с гортензией в экипаж. Бабушка же, весьма довольная, вошла в дом.